Глава двенадцатая. Жадность не застилает глаза? Часть первая. Чем думает враг, начинающий глумиться над трупом врага? Даже если он делает это после боя, то его ведет или ярость, или безумие. В первом случае такого врага стоит убить сразу же, воспользовавшись его временной слабостью. А во втором о нем можно забыть. Сейчас то, что я созерцал, являлось именно безумием. Эти демоны-мечники лишь издалека походили на людей. Вблизи же чистые монстры, радостно пожирающие потроха последнего убитого врага. Меня они таковым просто не считали, и потому игнорировали крики их же магов, которые умоляли товарищей им помочь. И вот с этим гуманоидным дерьмищем ассоциируют нас, благородных Илите. Тфу мелкий дьяволёнок гнилая предательская кровь. Кажется, про дерьмище я высказался вслух. «Но оно и к лучшему. Враг спровоцирован, а я вполне себе хладнокровен. Словно в танце, я, не поднимая рук, избежал прицельно выпущенных магами снарядов. Весьма скромных, я вам скажу. Я бы такие стал использовать только в случае критического недостатка маны, и хоть скоропостижные выводы делать пока рано, учесть проявление слабости все же стоит. Но вот обстрел прекратился, и я, перекатившись влево, хлопнул обеими руками по земле, вздыбив почву и отправив этот громыхающий вал в сторону врагов. Мечники-трупоеды заслаждались, Слышав этот безусловно выдающийся грохот, вскинулись, но побежали ко мне с такой скоростью, что мне даже стало их жалко. Среди авантюристов такие считались бы посредственностями, а уж в бою против меня мусор, просто мусор. Скорее всего, граффитцы товарищей перебили самых сильных и очень ослабли в процессе. В итоге, попавшись в ловушку этих падальщиков, с крыльев срываются перекрестные волны, и в мире становится на одного демона меньше. Попытавшегося заблокировать мою магию своим крайне жалким потоком пространства, раны демона просто переломила разворотив ему грудь. Второй, увидев последствия попадания всего одного невербального заклинания, попытался убежать. Но я смог нафаршировать льдом его спину до того, как маги пришли в себя после миниатюрного землетрясения и попытались продлить срок жизни своего живого щита. Как можно понять, ничего путного у них из этого не вышло, и мы остались наедине. «Постой! Ты же демон!» Один из магов стянул с лица маску, прежде его скрывающую. На меня испуганно воззрелось миловидно девушка-демон с пурпурной кожей и причудливыми татуировками на лбу и висках. Помоги нам убить крестоносцев, и мы возьмем тебя с собой на континент демонов. Домой. Наш новый господин велик, под его напором люди не устоят. Мой ответ — нет. Еще в детстве, то бишь годика два назад, я заботился выбором и потому теперь не колебался. Я повидал столько войн и смертей, что не мог не понять. Сторона, на которой я буду сражаться, это та, за которую выступают те, кто мне дорог, и в помощи которой я заинтересован. Нет смысла кричать об идеологии, о тиранах и освободителях. Кто бы ни пришел к власти, кто бы ни победил в войне, последствия для людей, для меня, будут одинаковы, независимо от того, чью сторону я приму. Естественно, если победят мои союзники, то я приобрету больше, нежели при поражении. Но это естественные риски. Я уже определился со стороной. Здесь, в людском царстве, моя семья. Здесь Илите. Как бы плохо я не относился к деду, но он все равно мой родственник. И тот, кто по-своему желает мне лучшего. А дядю и брата я искренне люблю и уважаю. Здесь и залия, и просто огромное количество знакомых людей. И покуда все не станет совсем уж паршиво, я буду поддерживать эту сторону конфликта. Защищайтесь! Ублюдок! Никогда не понимала людей, которые кричат, вместо того, чтобы занять свой род чем-то более полезным. Прочесть заклинание, когда твой владеющий невербальный, читай почти мгновенно в формируемой магии оппонент, находится в 20 метрах. Не, это для слабых. Лучше возмущенно лопать глазами и пытаться вылечить себя глядя на, ну совершенно неожиданно оказавшийся в брюхе ледяной шип. «Думала, что я ее пожалею из-за половой принадлежности? Увы ах, мы не в романе живем, а во вполне себе реальном мире меча и магии, где человеческая жизнь ценится, ну, очень невысоко. Был бы я постарше, и была бы эта девушка в моем вкусе, то еще можно было бы что-то придумать. А так, вступая в битву, стоит помнить, что убивать будешь не только ты, но и тебя. А там уже как получится». Второй маг, тот, что работал поддержкой мечником и обладал заметно большим опытом, все это время молчал, готовя заклинания. Когда я разделался с магичкой, он как раз закончил создание своего ответа. Между двух ладоней мужчина что-то сверкнуло, а в следующую секунду мне в лицо, порвав в лоскуты защитный водяной барьер, ударил искрящийся заряд электричества, лишь ненадолго в судорожно выставленном щите твердого воздуха. Было больно, но это была боль телесная. Совсем не то, что могло меня пронять как следует, чтобы вывести из боя. И противник, явно переживший не один бой и многое повидавший, даже не расслаблялся после того, как понял, что попал. Он читал площадное огненное заклинание, когда я пустил вперед пару перекрестных волн и воздушный серп, добавив сверху десяток снарядов изо льда, и как вишенку на торте рассыпь небольших огненных стрел. Потому что если я не вырубился от такой боли, то это не значит, что я ее чувствую как-то иначе». Просто привык, но мне все равно больно. Так что, глаз за глаз, маг, которого сейчас из-за монстра бы не приняли, до того туго пришлось его телу под градом заклинаний. Пополнив запасы воды в барьере, а молния, кстати, просто испарила его часть, остатками вдарив мне по лицу, я, не переставая активно перемещаться по полю боя и проверив, нельзя ли помочь крестоносцам, убедился, что все враги мертвы. Только тогда я позволил себе не просто в пассивном режиме присматривать за сражающимися королями меча, чтобы в случае чего отреагировать на угрозу, а в подробностях рассмотреть, тех бой. И это было прекрасно. Каждый удар — произведение искусства, каждое движение — демонстрация мастерства. Я кое-что понимал в мечном бое этого мира за счет памяти о преступлениях ассасина, и потому прекрасно себе представлял, насколько немощными выглядят мастера меча на фоне этих королей. Буквально там, где мастеру нужна концентрация и напряжение и сил, король просто наносит кажущийся самым обычным удар. И только лишь рассекающая все на своем пути волна, раскалываемая на две части встречным взмахом клинка, напоминает, Он вспоминает о том, что перед тобой короли, элита этого мира. Каковы же тогда императоры? Выходит, что не в качестве художественного преувеличения говорят о том, что один единственный человек, достигший этого ранга, стоит десятков тысяч простых солдат. Определенно, в этом мире я рос среди монстров. На небе не тучки, но гром разносится над холмами ежесекундно. Кёльн, ранее доминировавший, теперь больше защищается, нежели нападает. Всего одного пропущенного удара будет достаточно для того, чтобы завершить схватку, но ни одна из сторон пока не может этого достичь. И пока сейчас ключевое слово. На таких скоростях единственным, чем я могу попробовать попасть в цель, является молния. Я могу прочитать ее невербально, не моментально, а за несколько секунд, полностью сконцентрировавшись. Единственное, что меня останавливает это опасение порушить план крестоносца, если у него такой есть. Но и просто смотреть, как проигрывает союзник, точно не выход. Рискнуть? В случае неудачи против короля, мне глаза палача ничем не помогут, ведь враг сейчас не преступник, а солдат. Солдаты убивают, идут против норм морали но что-то мне подсказывает, что этого для моей силы маловато. Сова просто не налезет на глобус, даже если я очень этого захочу. Резерва тем временем 40%. Обычная молния отнимет у меня где-то 5%. Но для короля этого будет мало. 20 нет, 25 пять процентов придется выложить. Если я хочу не просто почесать ему спинку, а содрать кожу и обуглить мышцы. К слову, о мышцах. Я прикоснулся к лицу, тут же поморщившись от боли и отдернув руку. Ладно, глаза видят, а кожу наверняка можно восстановить у целителя. Ну а больше кроме глаз мне в голове повреждать нечего. Мозгов-то все равно, тютю, -тю. раз уж я, находясь в долгожданном отпуске, регулярно попадаю в такие передряги. Пошире расставив ноги и заняв более устойчивую позу, я задрал глаза к небу, следя взглядом за мечниками, и начал читать заклинания. Сейчас это не тогда. Черные клубящиеся тучи набежали уже к концу третьей секунды, а к шестой над нами уже закручивалось нечто, похожее на кадры из фильмов про природный апокалипсис. Огромный вращающийся массив туч, в котором то и дело сверкали молнии, не мог не привлечь внимания в Рокстоне. Но сейчас меня больше заботил демон, которого Кельн с отчаянием загнанного хищника удерживал на расстоянии от меня. Демон намеревался со мной покончить, не дав завершить заклинание, и было видно, что долго мой защитник так не протянет. Но мне и нужно было совсем чуть-чуть. Еще три, две, одна. Молния! На долю секунды небо очистилось от сверкающих разрядов. А после все они, в один миг утопив небосвод в белоснежном сиянии, ударили в одно место, объединившись и устремившись к цели. Демон, неестественно мощным, стоящим ему раны на конечности пинком, откинул крестоносца в сторону и, взмахнув мечом, поймал им мою молнию на долю секунды, замерев в борьбе с воплощенной стихией. Мне показалось, что я даже здесь, в двух сотнях метров от него, услышал смачный чавк, когда бровь, когда Кёльном на манер копья меч, насквозь пробил грудь нашего врага. Но вот молния иссякла, тучи начали крайне стремительно рассеиваться, а застывший подобно статуе демон опустил меч, повернул голову к безоружному и побитому крестоносцу и улыбнулся, камнем устремившись к земле. Когда мы с Кёльном, а в одиночку я подходить даже к недобитому королю откровенно опасался, подошли к месту его приземления, выяснилось, что демон окончательно и бесповоротно мертв, как и все из семнадцати разумных существ, сошедшихся в битве на усеянном крестами холме. Кроме меня и Кёльна, конечно же, мы выжили, и помирать в ближайшее время никак не собирались. «Сколько тебе лет, Золон?» Задав первый вопрос, да и в принципе произнес первые слова с момента нашей победы крестоносец, окинув меня внимательным взглядом. «Семь. «Но я смышленнее детей своего возраста». Кельн подтянул к себе брошенную рядом сумку, выводив оттуда упакованный в тубус свиток. Окинув его внимательным взглядом и проверив на целостность, он подозвал меня к себе. «Иди сюда. Это свиток исцеления. Примерно представляя себе, насколько паршиво я выгляжу с ожогом на половину морды лица, я решил не спорить. Все равно Кельн сделает по-своему». Слишком уж он добрый. Со скольки лет тебя учили сражаться? С пяти. Я необычный лететь, как можно заметить. Я пошевелил крыльями, ощутив что-то необычное. Словно к спине что-то прицепилось. Но тут Кель нацелил на меня свиток и активировал его, вызвав появление яркой бледно-зеленой вспышки. Ощущения ничем не отличались от обычного заклинания лечения. А так как я и травмы близкие друзья, то и ощущал на себе исцеление я довольно-таки часто. И я пару раз ткнув в оставшуюся на лице корку, принялся очищать от нее кожу. Мелкие раны на руках, ногах и торсе я в расчет особо не брал, так как под смененной одеждой их видно не будет. Но с лицом Кристан носит мне сильно подсобил. «Ты очень способный парень. Я даже рад, что вы илите на нашей стороне. Кто учил тебя сражаться? Глоссовер?» «Нет». Я покачал головой. «Учитель никогда не рассказывал мне ничего о своем прошлом, как и не учил сражаться. Он вообще говорил, что сражение — от недостатка ума, а учили меня наставники рода». «Не всегда от недостатка онного именно у тебя, но в целом верно». «Ох». Кёльн быстро перевязал руку, которой ему пришлось бросать меч, и перешел к длинному, но неглубокому разрезу на ноги. Меч короля меча вспорол лата крестоносца словно бумагу, и только чудом не достиг чего-то важного. «Хотел бы я, чтобы детям вроде тебя и вовсе не приходилось учиться убивать. Ты ведь уже убивал раньше». Он констатировал факт, а не спрашивал, так что я просто согласился. «Да, но это были исключительно плохие люди, преступники». В Рокстоуне снесли суд, усмехнувшись этой неловкой попытки пошутить, Я качнул головой. «Пока нет, но человека, попытавшегося изнасиловать мою служанку, я отпустить не смог. Как не смог, простите, того, кто пытался убить мою подругу просто из-за того, что она демон». «Демон. Союз усилите уже не один век. Вы не единожды проливали кровь, сражаясь бок о бок с людьми. Но все равно находятся те, кто считает врагами вообще всех представителей вашей расы. Женщин, детей, стариков». С грохотом на землю упали покореженные и не подлежащие восстановлению части лад, и кёлин приступил к обработке ран. «Иногда мне кажется, что мы что-то делаем не так». «Не знаю. Не могу судить. Пока». Крестоносец улыбнулся. «Ты ведь направляешься в Релан, верно?» «Да. Буду там учиться. Стану постарше, поступлю в академию». «Академия — это неплохо. Но атмосфера там...» «Достаточно напряженная для всех, кто сильно выделяется и у кого нет покровителя. Ну-ка, повернись». Не совсем понял, зачем он повернулся и почувствовал, как меня потянули за спину. «Нет, за артефакт» который я спрятал между лопаток. «Хорошо, засел. Тебе сильно повезло. Видимо, бросал кто-то не слишком опытный. Или даже не мастер». Я обернулся, и Кёлин тут же вручил мне небольшой, но острый метательный кинжал. Получается, что в состоянии капли адамантит не адамантит, раз уж в него такая железка смогла воткнуться. Даже интересно, из чего этот кинжал. «Ох, ё-моё! Что? Дай-ка!» Кельн забрал у меня кинжал, тут же воткнув его в обломок своих лад. Естественно, напитанный, вытеснивший мою ману праной адамантитовый кинжал вошел в него словно в масло. «У тебя что, броня из адамантита?» «Не совсем». И все-таки с подарком учителя придется расстаться. Скрыть наличие у себя такого оружия будет слишком трудно. И то, что произошло сейчас, это такой намек от самой судьбы. «Ой, а почему твое оружие выдержало такое заклинание? Оно ведь даже не артефактное!» Вполне реальный вариант в обучения в академии магии ведь я не смогу показать артефакт из адамантита даже учителям так как о тех информация наверняка уйдет дальше а без этого о тренировках с ним можно забыть а сколько в стране сторонников церкви демонс их реликвиий чем не мишень и под удар попаду не только я но и родители, из залея и все с кем я тогда пересекался выйдут и иначеу лоссов так что спасибо учитель но это слишком дорогой подарок который лучше вернуть тем кому он принадлежал изначально Да и, быть может, ты изначально решил передать этот артефакт мне для того, чтобы я, будучи благоразумным мальчиком, сначала сохранил его в надежном месте, а после в час нужды вернул его церкви в обмен на услугу или что-то вроде. Все же Глассовер знал о том, что я демон. Как знал и о напряженных отношениях церкви с представителями моей расы и сильными представителями. В особенности... Я соврал. На самом деле, сегодня мне пришло письмо от учителя, в котором он сообщил, что оставил мне подарок. Я Я прибыл сюда и обнаружил этот артефакт. Стекшая по моей правой руке капля послушно приняла форму диска. Глаза крестоносца поддернула пелена. И он коснулся артефакта так, словно тот был какой-то святыней. Это не просто артефакт. Вернее, не только он. Голосовер никогда не рассказывал тебе о реликвиях Великой Церкви, дарах создателя человечеству. Среди элити избегают даже упоминаний вашего Бога. И потому учитель старался избегать этой темы. Мои родители были против. Да я и сам был не прочь тогда узнать о местном боге побольше. Но, увы, отец твердо стоял на своем, ругаясь даже на маму, когда та поминала Клавана. А потому у меня просто руки не дошли до религиозных текстов, которые требовалось тайно разыскивать где-то помимо семейной и родовой библиотеки. Дары создателя человечества появились очень давно. Изначально их было ровно 15, но шли века, и многие из них бесследно исчезали. До нас дошло только пять таких артефактов, которыми владели сильнейший и спасли следователи церкви. Глассовер, он не был крестоносцем второго ранга. Он занимал первый и владел диском создателя до тех пор, пока в предыдущей демонической войне не столкнулся с королем демонов. Он смог серьезно ранить его, но и сам не ушел невредимым, лишившись возможности пользоваться праной. Учитель один из тех, кто был достаточно силен, чтобы сражаться с королем демонов? Поверить сложно, но стал бы сейчас крестоносец врать. Уже после войну закончили, одолев короля демонов и Игласовер сложил себя полномочия, предпочтя, чтобы о его вкладе умолчали. И он, лишившись праны, смог начать осваивать ману? Да. Когда он погиб, наш отряд послали сюда, чтобы забрать реликвию, доставить ее в церковь и найти следующего крестоносца, достойного ею владеть. Говоря это, Кельни сводил взгляды с диска, словно боясь, что он исчезнет. Проблем не ожидалось, наш отряд не был боевым. Но мы все равно столкнулись с врагом в такой близости от столицы. Если все действительно стоит именно так, то у меня нет иного выбора, кроме как вернуть вам диск. Я протянул крестоносцу диск но тот не взял его. Подожди минуту. Поднявшись на ноги, Кёльн довольно быстро ушел в направлении мертвого короля меча, совершенно не опасаясь моего возможного побега. Впрочем, я убегать и не собирался, так как проблемы с Великой Церковью в мои планы вписывались слабо. Но вот крестоносец вернулся, неся на плече сверток, основой которому послужил срезанный с трупы демона плащ. Непритязательный на вид дар, стоило мне его развернуть, вызвал множество вопросов, которые я каким-то образом сумел вместить в один единственный взгляд «Без твоей помощи мы проиграли бы золом, и я, забирая диск, оставленный Глоссовером именно тебе, не чувствую себя правым». Глаза крестоносца подернула пелена, а он сам как-то даже ностальгически улыбнулся. «Он был мудрее меня, дальновиднее, сильнее» и сохранял верность церкви до самого конца. Так что я не имею права даже думать о том, что он сделал что-то во вред ей. Зачем-то артефакт должен был оказаться у тебя, и я хотя бы так хочу компенсировать твою потерю. Это правда нормально? Передо мной лежали полуторный меч, три кинжала и перчатка. Все из адамантита. А последняя ткань с закрепленными поверх тонкими пластинами. Да, бери и улетай. Скоро сюда подойдут мои товарищи, оставшиеся в городе. И Илити. Подумал я про себя, сгребая в охапку полученные дары. С ними, правда, как-то спокойнее, нежели с диском. Весит всего-то грамм 500 да и переплавить можно, нанеся роны и придав металлу дополнительные свойства. «Спасибо, Золан, да осенит тебя благословлением, клаван!» И я, распахнув крылья, улетел по большому радиусу, направившись домой. Мне нужно было решить что-то с адамантитом, а после отдохнуть перед началом путешествия, ведь в пути нам предстояло провести почти полгода. Часть вторая. К счастью, я сумел незамеченным пробраться в свою комнату и сменить одежду. Состояние вещей, в которых я прошел эту битву, оказалось крайне плачевным. Не помогла даже стирка старым добрым методом — вращением в водяном вихре. Слишком характерны повреждения, чтобы можно было принять их за что-то иное. Потому-то мне пришлось паковать весь комплект, пряча его среди своей поклажи Вроде бы что-то вышло, но меч с кинжалами таким образом укрыть точно не выйдет. Перчатку можно засунуть куда угодно, но вот с колюще-режущим так поступает нельзя, тем более с адамантитовым. Кинжалы, допустим, я закреплю в перевязи, могут и пригодиться, но меч, маловат я для него. А переплавить такой металл у незнакомого кузнеца, это все равно, что объявить всему городу о наличии у тебя весьма дорогой вещицы. Далеко не все люди могут и готовы молчать в таких ситуациях. Но меня не мог не радовать тот факт, что на глазок адамантит нельзя отличить от других металлов. Ведь король меча вроде Кёльна не мог не разбираться в оружии. Но кинжал он поначалу принял за обычное одноразовое метательное оружие которое не жалко потерять во время боя. Следовательно, внешний и меч будет неузнаваем. Тогда для него можно попытаться подобрать ножны в городе. Но кто ж меня туда пустит? Да еще и позволит неизвестно, что везти в багаже. Что так, что так, но мне придется информировать отца о... Пусть подарки Глоссовера. Меч, три кинжала и перчатка, чем не наследство, оставленное крестоносцем второго ранга. Приняв такое решение, я с мечом на плече и закрепленными в специальных кармашках мантией кинжалами спустился вниз. О, О, эти глаза отца, когда я молча с серьезным, как у самой смерти, лицом взял меч за рукоять и пустил по нему ману, единственный вопрос откуда был мгновенно парирован заготовленным ответом. Наследство Глассовера. Грозу в той стороне ты устроил. Но не стоило особо рассчитывать на то, что родители окажутся слепыми и глухими. Заметили таки. Зол. А, прости, задумался. И нет, гроза не моих рук дело. Хотя происходило это недалеко от меня. И кто-то создал молнию защитой секунды. Хорошая работа. Сам себя не похвалишь, как говорится? Я встретил там отряд крестоносцев, что-то ищущих. Так что это вполне могли быть они. Может, тренировались? Вполне может быть. Но я надеюсь, что искали они не этот меч. Они тебя видели? Я заметил их первыми, так что успел спрятать подарок Лассовера и просто с ними поболтал. Сказать? Ладно, имя лишним не будет. А так, контакт который может пригодиться отцу. Там, кстати, был король меча Кёльн. Добрый, почти как учитель. Ох, сынок. Сколько Только можно повторять, подавляющее большинство церковников демонов недолюбливают и вполне могут воспользоваться возможностью убить того, кто слабее. Пока слабее. Я понимаю, но эти люди были на похоронах учителя, а после Кёльн рассказал, что читал его дневник и знает, что меня, демона Илити, обучал Глоссовер. И что в итоге? Мы разошлись, а после где-то рядом с крестами на холме загрохотало. Я решил, что ввязываться во что-то накануне путешествия неблагоразумно. Что такое благоразумие и с чем его едят? И вот он я. А в комнату ты тайкон для чего пробирался, позволь знать Решил, стоит ли тебе говорить о мече? Ну, хотя бы решение ты принял правильно. И на том спасибо. Отец вздохнул, пополнив коллекцию груза на своих плечах вещицами ценой в очень-очень много эфир. Дуй в душ и ложись спать. Завтрашний день будет не из простых.